Да, что-то предпринимать было поздно, но и сдаваться просто так мы не собирались. А раньше, чем тешёлый диспенсер разбил стекло, мы успели нырнуть в ближайшее более или менее подходящее укрытие. Им оказался низкий прилавок в стенд, похожий на стол без крышки, набитый носками для гольфа. Мы с Холлис юфились под ним, тесно прижавшись и едва не касаясь лицами друг друга. Между нами скорчился Бобби Вёрнн. Он тяжело дышал и был почти без сознания. В торговом зале стало очень тихо. Хотя, если прислушаться, можно было уловить мечащееся от стены к стене эхо нашей недавней ссоры с Холлы. По залу протянулись невидимые силовые линии, туго натянутые, как рояльные струны, изнемогающие под тяжестью вскопившегося в них энергетического заряда. А единственным реальным звуком в зале Был негромкий ритмичный шелест, доносившийся со стороны кассы. Я осторожно высунула голову и увидела сначала тяжёлый диспенсер, утонувший в разбитом стекле прилавка, как трактор в болоте, а затем на уцелевшем стекле соседнего прилавка лежала стопка каких-то бумаг, возможно, рекламных буклетов. Невидимая рука приподняла один уголок стопки, затем отпустила, и листки с тихим шелестом вернулись в прежнее положение. Снова поднялись, снова опустились. И ещё раз. И ещё. Я нырнула назад, на своё место под прилавком. Видела что-нибудь? спросила Холли. В её глазах застыл ужас, голос дрожал. Было ясно, что ей пока не удалось восстановить своё утраченное фирменное спокойствие. Я кивнула в ответ. Холли уставилась на меня, На лицо ей свалился длинный локон, и она принялась жевать его кончик. Испуганно глядя, расширив финиси глазами в полумрак торгового зала. В руководстве фитти сказано, что первым делом нужно определить тип призрака, сказала она. Вы думаете, я сама не знала, что сказано об этом в знаменитом руководстве? Но мой гнев ушёл остыл. Его сменил поселившийся под сердцем ледяной комочек страх. Так что я просто ещё раз кивнула. Да. Мы знаем, что это призрак кинетический, то есть обладающий способностью передвигать предметы. Выдохнула Холли. Какие-нибудь явления присутствуют. Я снова высунула голову, подняв её над наскали. Почувствовала идущий от шерсти запах ланолина, свежий запах пластиковых упаковок. Мелькнула нелепая мысль, что вскоре ручьеству олок водует Джордж в новеньные носки. И её сменила другая. менее приятное. Я прикинула, много ли у меня шансов дожить до этого самого рождества. Выходило, что совсем немного. Я бвела глазами торговый зал. Теперь в нём не осталось ни одной призрачной тени из тех, что совсем недавно торчали здесь целыми толпами. А либо они все возвратились оттуда, откуда приплыли, либо были поглощены массой холодной пульсирующей энергии, которая вибрировала, окружая нас. И если уж совсем честно, то эта энергия была приведена в действие нашей с Холли перебранкой. Я снова нырнула под прилавок и сказала: «Нет, никаких явлений». О, в таком случае, в таком случае это может быть не ушеле, полтергейст. Подтвердила я. Да, Холли, это полтергейст. Аха, сглатнула она. Я потянулась, чтобы взять Холли за руку. Но это не будет похоше на то, что произошло на Коттон-стрит, прошептала я. На этот раз всё будет хорошо. Поняла? Мы выберемся из этой передряги, Холли. Давай. Мы сможем. Нам нужно всего ничего: спуститься двумя этажами ниже и пересечь вестибюль. Это совсем недалеко, правда? Мы будем действовать тихо. Мы будем действовать осторожно и сделаем так, чтобы не привлечь к себе его внимания. Уголки бумаг в стопке на стеклянном прилавке возле кассы продолжали ритмично подниматься и опускаться. Их шелест напоминал мурлыканье большой кошки, очень большой кошки. Но полтергейсты, полтергейсты слепы холли, они реагируют только на эмоции, шум и стресс. Теперь слушай меня. Уходим к боковой лестнице, она нам ближе. Спускаемся вниз и находим остальных. Все делаем очень медленно, постепенно, шаг за шагом, очень тихо, спокойно и ни малейшей паники. Ни в коем случае. Если мы все проделаем аккуратно и не проявляя эмоций, возможно, полтергейс нас больше и не заметит. Я пристально посмотрела на Холли. Не знаю, каким был сейчас мой взгляд. Хотела верить, что спокойным и ободряющий, хотя вполне возможно, что это был взгляд испуганного лунатика с вытаращенными глазами. Удачи, прошептал Бобби Вернн. Он был почти без сознания, но даже в таком состоянии понимал наше положение. Видите ли, полтергейсты, ну как бы вам сказать, мерзкие это твари одним словом. С ними очень трудно иметь дело, их очень трудно уничтожить. Практически невозможно взять под контроль. Полтергейсты относятся к призракам второго типа, но в отличие от всех своих собратьев, не имеют манифестаций, то есть никак не проявляют себя в физическом плане. Ни явления, ни эктоплазма, ни тени появление полтергейстов не сопутствуют. И это является самым большим затруднением для агентов. Вот, к примеру, скажем, фантазм. Неважно, насколько он тонкий и плохо различим. Как только увидел его блестящие полупрозрачные очертания, сыпь соль, сыпь железные опилки, если нужно. То и магниевую вспышку брось прямо в середину этой призрачной массы. И привет фантазму. Уж на что мерзкая тварь серые кости. Увидишь его, все кишки наружу выворачивает. Однако ты видишь его, знаешь где он. А вот с полторгейстом совсем другая история. Он повсюду и нигде, и вокруг тебя, и более жаден, чем другие призраки, до твоих эмоций. И если выпьет их, то до дна, до последней капли. Полтергейст пожирает эмоции, а затем использует их энергию для того, чтобы перемещать вещи, грамить все подряд. Чтобы расшевелить полтергейст, иногда бывает достаточно легкой печали или незначительного гнева. Незначительного. О боже, что же мы натворили на пару с Холли? Что я натворила прежде всего? Мне стало не по себе. Я прикрыла глаза. Моего колена коснулась рука Холли. Люси. Она криво улыбнулась. Ты сказала, что всё будет хорошо. Тогда что мы должны делать? Об эту секунду я была благодарна Холли как никогда. Я улыбнулась ей в ответ. Уф, не знаю, какой у меня получилась улыбка. Может быть, тофа перекошенная от страха. И кивком головы указала на проход, ведущий к боковой лестнице в дальнем конце этажа. Сейчас мы встанем, очень медленно. Начнём передвигаться понемногу. Не больше, чем на митер за раз. По направлению вон к тем дверям. Просто идём, медленно, с остановками. Никуда не торопимся, дышим спокойно. Я не смогу. Это невозможно. Мы должны в холле. Самым трудным было подняться на ноги, встать и оказаться на виду. Как я уже говорила, полтергейсты реагируют на звуки и эмоции, так что технически нет никакой разницы. Сидите вы под прилавком. или стоите во весь рост. Можете надеть на себя шляпу-цилиндр или расшитый блестками купальник, и полторгейст вас не заметит, если вы не будете издавать ни звука. Впрочем, так говорится в теории, а мне сейчас в нее что-то не слишком верилось. При одной лишь мысли о том, что сейчас нужно будет встать и оказаться как на ладони перед невидимой тварью, которая лежит тем временем букле-то возле кассы, у меня сводило желудок. Но с другой стороны... Выбора-то всё равно не было. Я шёпотом приказала Бобби Вернону молчать как рыба. Мы с Холли ухватили его за подходящее место, а затем на беззвучный счёт 1 2 3 поднялись на ноги. Мы встали и сразу же посмотрели в сторону кассы. Тварь по-прежнему забавлялась буклетами. Вверх вниз, вверх вниз. И следом волна ледяного воздуха издалека от кассы. Хорошо. Вверх вниз. Ритм не изменился. Отлично. С другой стороны, окружающая нас темнота буквально потрескивала разрядами. Вот как сильно она была накачена потусторонней энергией. Я с опаской подумала, что в такой атмосфере любое, даже малейшее движение, может вызывать сильные ударные волны, разлетающиеся по всему пространству зала. Я кивнула. Хульд стояла к выходу ближе меня. Она и двинулась первой, обхватив Верна за подмышки. Я двинулась следом, держа его за лодыжки. Сам Боб белешал с закрытыми глазами и вряд ли толком понимал, что происходит. Я очень беспокоилась за него, боялась, что он может неожиданно застонать или крикнуть и привлечёт к нам совершенно ненужное внимание. Холли задом пятилась к выходу, и я тащилась следом за ней. продолжая уголком глаза следить за стопкой бумаг, которая продолжала шелестеть вверх-вниз, вверх-вниз. А мы тем временем потихоньку пробирались вдоль прохода, мимо висящих плащей и курток, осторожно, я бы сказала, нефно, делая каждый новый шаг. Мы постепенно приближались к дверям, выходящим на лестничную клетку. "Слушай", прошептал у меня в ухе знакомый голос. Это восхитительно. Я почти готов поверить, что вам удастся этот трюк. Вот только черепа мне сейчас не хватало. Я закатила глаза, прикусила крайши губы. Интересно, а присутствие черепа не расстроит этот полтергейст? Не раскачегарит его? Я покосилась в сторону кассы. Бумажки продолжали шелестеть, вверх вниз. Да, он может получиться этот ваш трюк. Если только Холли не споткнётся и не выронит Бобби, и его голова со страшным стуком не грохнется на пол, оживлённо лопатал череп. А если совсем повезёт, то его голова расколется при этом, как гнилой кокосовый орех, упавший с пальмы на острый камень. Я так надеюсь, что всё это может, может случиться. Смотри, смотри. У неё уже ручки дрожат. Череп оказался прав. Холли остановилась, Заново перехватывая Бобби за подмышки, такой бледной, как сейчас, я ещё никогда её не видела. Но и до двери я осталась совсем недалеко. Мне выпал счастливый случай, продолжал себе тачирп. Ты сейчас никак не можешь повернуться и закрыть клапан на крышке, а это означает, что теперь тебе придётся выслушать всё-всё, что я захочу сказать, и ты меня не заткнёшь. Мы двинулись дальше. Я лихорадочно осматривалась вокруг. Всё было тихо. У кассы по-прежнему шелестели бумажки. "Насчёт меня не волнуйся", сказал Череп. "Я его не интересую. Мы, духи, обращаем внимание только на равных себе. Так что ему нет никакого дела до такой букашки, как я". Я облегчённо вздохнула. И тут же хохоль ле задел локтем висевшее на стойке пальто. Скрипнула вешалка. Хотя с другой стороны, я осторожно повернула голову в сторону кассы. Бумаги в стопке лежали совершенно неподвижно. Мы с Холли обменялись взглядами, подождали. Я мысленно сосчитала до 30, стараясь дышать ровно и беззвучно. В зале было темно и тихо. Ничего не происходило. Бумаги тоже не двигались. Я осторожно выдохнула, и мы на цыпочках начали пробираться дальше. Эй! Послушай, похож ли вас может получиться, сказал череп. Может быть, может быть. Пустая вешалка на другом конце зала сделала полный оборот на стойке, покачалась взад вперёд и снова замерла. Нет, не вышло. Он просто играет с вами. Мы замерли на месте. Вокруг было тихо. Я кивнула Холли. Мы крепче обхватили Верна. И чуть быстрее, чем прежде, направились к выходу. Где-то в глубине зала звякнул металл. В темноте медленно повернулся один из подвешенных на потолке светильников. Хольда замедлила шаги, но я отрицательно покачала головой, и мы ещё быстрее двинулись дальше. Теперь нам нужно было поторапливаться, чтобы поскорее выбраться отсюда. Не делай ошибку. Не думай, что он здесь или там, или среди курток. Шептал череп мне на ухо. Я стиснула зубы. Я заранее знала, что он скажет. На самом деле он повсюду, прямо над нами, опутывает нас своими кольцами, как удав. Мы внутри него. Он уже проглотил нас. Внезапно взвыли подвешенные к потолку динамики. Потом свист и вой сменился низким потрескивающим гулом. От неожиданности мы с холли подскочили на месте. Над головой Ботби шевельнулась висевшая на стойке синяя пижама. Она коротко подергала штанинами и рукавами, так, словно в ней кто-то сидел. Почти тут же энергия покинула пижаму, и она вновь безвольно повисла на своей вешалке. А в следующую секунду мы стремительно проскочили сквозь двери в угольно-черную тьму, царившую на площадке боковой лестницы. Я выпустила ноги Вернана, выхватила из кармашка на поясе фонарик. и включила его. В луче света показалась Холде. Она привалилась спиной к стене, опустила вёрна на пол и только повторяла: "Боже, о боже. Нам нельзя здесь останавливаться, Хол". прошептала я. "Надо идти. Поднимай его вперёд. Ну, Луси, просто делай, что тебе говорят". Мы двинулись вперёд и начали, спотыкаясь, спускаться по ступеням в прыгающем свете фонарика. Зажато во меня в зубах. Мы больше не старались соблюдать тишину, как не пытались и подавить свой страх, копившийся, душивший нас. Холльле всхлипывала на ходу. Голова Бобби Верна намоталась из стороны в сторону. Мы добрались до поворота. За нашими спинами начали с грохотом открываться двери. Когда они изо всей силы ударялись о стены, их стеклянные панели разлетались вдребезги. По ступеням лестницы ручьем стекали оскудки. На лестничной площадке ниже этажом налетел сильный порыв ветра, заставив нас прыгнуть. Туда. Сначала я планировала, что мы спустимся по боковой лестнице до самого первого этажа, но сейчас мне не хотелось оставаться здесь, в опасной близости от полтергейста. Я кивком указала на дверь, ведущую в магазин. Холли толкнула ее плечом. и мы все трое окунулись в тишину и темноту отдела кухонных принадлежностей в дальнем конце второго этажа. "Холли, ты устала?" прошептала я. "Давай поменяемся местами. Теперь я пойду впереди". "Не надо, я в порядке. Тогда пойдём бок о бок". Проход здесь был достаточно широким для этого, и идти оставалось не так уж далеко: через товары для кухни, потом через отдел женской одежды и вниз по главной лестнице. А вот и все, что нам оставалось сделать. Вдали я уже слышала голоса, зовущие нас, живые голоса. Локвуда, Дюшуржа. Не отвечаем, сказала я Холди. Молчи. Мы шли так быстро, как только могли. Я невольно ждала, что вот-вот у нас за спиной с грохотом откроется дверь, пропуская преследующего нас гостя, но полторгейсты действуют иначе. Когда мы поравнялись со стопкой дровшлагов, что-то шлёпнуло меня по лицу. Я вскрикнула, выронила фонарик, а затем выпустила и ноги Вернана. Он застонал и повис на руках Холды. Ещё один удар, от которого мне обожгло щеку. Я выругалась, выхватила рапиру, резко обернулась. Ничего. Но в соседнем проходе что-то ударилось о кастрюлю. Холль взвизгнула. У неё на щеке расплылось красное пятно. Если и можно сказать о полтергейсте что-то хорошее, так это то, что у него нет эктоплазмы. Следовательно, вы не можете попасть в призрачный захват. И даже если сам полтергейст заденет вас, большого вреда он не причинит. Правда, он легко может при этом вышибить вам мозги каким-нибудь диваном или проткнуть лестничными перилами. Мы подхватили Вернона и поспешили дальше. Где-то за нашими спинами послышался грохот. Это падали на пол десятки всевозможных предметов кухонной утвари. А затем раздался шуткий звук: скрежет по рёхинного металла и такое рычание, будто в середине этого грохота сердито рвался на волю и извивался всем телом гигантский зверь. Но тот же зверь, однако, был не только у нас за спиной, но и впереди. Чуть дальше по проходу нас поджидал стенд с кухонными ножами всех размеров и форм. Сейчас все эти ножи нервно подрагивали на своих крючках, готовые сорваться с места. Ох-ох-ох. Я вытащила нас из этого прохода в параллельный и сделала это очень вовремя. Мы упали за прилавок с фарфоровой посудой и закатились под него. По воздуху со свистом неслись ножи, десятки ножей. Они разбивали тарелки, отскакивали от металлических сковородок, втыкались в пол рядом с нами. Бобби Вернан приоткрыл на секунду глаза. Осторожнее. Мне больно, понимаете? Если не заткнёшься, будет ещё хуже, огрознулась я. Давай, хули, поднимайся. Вперёд, вперёд. И до «Да куда уж, хуфы? простонал Бобби. В нофи взвыли динамики. От этого звука ломило зубы. По всему зданию раздавались доносившиеся до нас удары и визг. Где-то впереди, у входа в отдел женской одежды, раздался громкий треск. Судя по этому зловещему звуку, что-то тяжёлое и мощное проломило снизу прямо сквозь пол. На мгновение я остановилась, не зная, в какую сторону нам лучше идти. "Череп", сказала я. "Я не знаю. Вы должны идти вперёд, иначе умрёте". Хорошо. Используя Верна на практически как веревку, чтобы удерживать Холли на ногах, я снова повела нас вперед. В следующем проходе два прилавка оказались отброшенными в сторону и врезавшись в себя в третий. Тот -то опорадуется на завтра, мистер Эйкмор. Радостно заметил Черик. Будет в полном восторге. Согласилась я. С кем ты только что разговаривала? Уставилась на меня Холли. Ни с кем. С тобой. Неправда. Мимо моей головы пронеслись пять стеклянных мисок, врезались в стену и рассыпались на мелкие осколки. Ветер всё сильнее трепал нам меджинсы, грозил повалить с ног. Слушай, Холли, сейчас не время. Но если мы собираемся работать в паре, Люси. Проклятье. Хорошо, я скажу тебе. У меня в рюкзаке на х чёртов череп в банке, и с ним я общаюсь. Теперь довольно. О да. Это очень многое объясняет. По лицу Хулле хлестнуло пролетевшая мимо стайка фартуков. Она небрежно отбросила их в сторону. Вот видишь, ты сказала правду, и ничего страшного не случилось. Просто не нужно ничего скрывать. Мы нырнули в проход, ведущий в отдел фенской одежды. Очень удачно нырнули. Сзади вылетел большой прилавок и с грохотом и звоном рассыпался, ударившись о стену прямо в том месте, где секунду назад находились мы. Что за дела? недовольно пробурчал Чирет. Ты теперь всем подряд о нас будешь рассказывать? А я-то думала, что у нас с тобой особенная, можно сказать, интимная связь. заткнись. Нам нужно идти. Поговорим обо всём позже. Знаешь, Люси, а ведь раньше я думала, что ты слегка чокнутая, призналась Холли. Но теперь я понимаю, что абсолютно была не права. Извини, в отделе женской готовой одежды было тихо во всяком случае по сравнению с отделом кухонной утвари на наши лодыжки обвевал тихий холодный ветерок в дальнем конце отдела уже виднелись площадки лифтов и площадка на которую с первого этажа выходили эскалаторы и роскошная мраморная главная лестница здесь пока ничего пожарного сказала я слава богу и тут слева от нас Это могла видеть только я. Холли не могла, потому что стояла спиной. Медленно повернулся манекен, следя за нами своим ничего не ворошающим лицом, на котором застыла улыбка. А затем весь дал, словно взорвался. Целая стойка с одеждой приподнялась над полом, затем легнула его ножками, словно нарядистая лошадь, и кувыркнулась в воздухе, сделав сальто. Холли взвизгнула. Мы отпрянули назад. наткнулись спиной на торчавшую позади нас колонну и грохнулись на пол, перегородив собой, как поваленными деревьями, весь проход. Высоко над полом взмыли новые стойки садишты и полетели по залу, выбивая стёкла в окнах и слепо натыкаясь на стены. Все куртки и пальто слетели со своих вешалок и крючков, закружили над нами, раскачиваясь копыфонами и взмахивая пустыми рукавами. Одежда металась по залу, словно летящий на шабах ведьма. Затем она спикировала вниз, прямо на наши головы, стигая воздух болтающимися поясами, за рапами нам кофе молниями и пуговицами. Низко пригнувшись, баллача зажатого между нами Бобби Вёрнана, мы бросились к эскалатору, увёртываясь от падающих сверху предметов и перескакивая через керамические плитки пола, которые взрывались у нас под ногами, летели, биши накручиваясь в воздухе. и раскалывались, ударяясь о стены и колонны. Вокруг нас продолжала свою свистопляску одежда. Нежного бежевого цвета брюки облепили мне лицо, прижавшись так плотно, что я не могла дышать ни ртом, ни носом. Я сорвала их, отшвырнула в сторону и обернулась, чтобы взглянуть на то, что творится у меня за спиной. В зале царил хаос, а из за летающей одежды Из закачающейся мебели и из, из тёмного угла навстречу мне выползала зловещая фигура на четвереньках. Она подняла свою тонкую, как палочка, руку. Люси. Мы с Холли с качками добрались до мраморной стены и прыгнули на широкую медную полосу, которая разделяла эскалаторы, чтобы по ней спуститься вниз. Холли опрокинулась и заскользила на спине. Бобби Вернан неуклюже приземлился на полосу. вскрикнула от боли и соскользнул следом за холле я прыгнула устояла на ногах и скатилась вниз с той съезжая на ногах я получила возможность окинуть взглядом то что творится внизу и оценить во что превратился роскошный вестибюль универмага братьев эйкмер внизу горели огни четыре наших рабочих фонаря странным образом вращающихся в воздухе За последние полчаса я не раз задавала себе вопрос: а где же остальные? Больше всего меня, конечно, волновало, где лопвут Идфорд и что с ними. Пару раз я слышала вдали их голоса, но никак не могла понять, почему они не идут нам на помощь. Теперь я поняла почему. Толгоргейст пронёсся не только по этажам, по которым бежали мы с Холли, да ещё за собой Вернана. О, нет. В вестибюле он тоже похозяйничал. Да ещё как На полу валялись разбитые витрины, из алебастровых колон торчали врезавшиеся в них стойки для одежды. Настенные фрески были изуродованы и иссечены осколками стёкол и щепками от разбитых дверей. Огромное искусственное дерево, бесценная композиция Путешествие в осень, которой так гордился мистер Эйкмор, было вырвано из своей подставки и валялось сейчас у подножия эскалатора. Тысячи прелестных тканевых листочков ручной работы сорвало с дерева и расшевыряло по всему вестибюлю. Половицы в центре вестибюля были выдраны прямо с гвоздями, перекручены и раскиданы во все стороны. Обнажившаяся под досками земля взбухала, выпирала по краям вверх, раскачивая воткнутые в неё фонари, а в центре оседала глубоко вниз. Во всём вестибюле нетронутым остался лишь маленький полукруглый пятачок возле вращающихся входных дверей. По его краю тянули железные цепи, для большей надёжности перекрученные в трой. Пол внутри этой крепости был тесно заставлен нашими защитными средствами: мешочками с солью и железными опилками, веточками лаванды, запасными цепями. Буфевак в вестибюле прозрачный ураган бился о барьер, заставляя подрагивать тёплой тройной цепи. Но внутри благословенного пятачка всё было тихо. И там, а за цепями, стояли мои товарищи с рапирами в руках. Они кричали нам и размахивали руками. Сзади, за шав поращающуюся дверь доской, чтобы она не закрылась, стояли Кэтгодбин и Флобоунс. В центре пятачка Квилл Кипс кончиком своей рапиры он распарывал набитые лавандой магазинные подушки. и рассыпал сухую лаванду по полу. А впереди, на самом кончике образованного цепями выступа, кричали и размахивали руками Локвуд и Джордж. Когда я увидела их, мое сердце было готово разорваться от радости. Я стремительно съехала вниз, перепрыгнула через Холли и Вернана, которые уж и успели приземлиться возле эскалатора, и помогла им подняться на ноги. Это было все, что я могла сделать, оставаясь на ногах. Ветер задувал просто немилосердно. Сверху на эскалатор рухнула скрученная как скрепка стойка для одежды. Пару раз перевернулась и замерла, словно какая-то странная дохлая тварь. Люси, это Билл Джордж. Пожалуйста, поторопитесь. Здесь земля вот-вот разойдётся. Джордж всегда был мастером сообщать вещи, которые тебе и без него известны. Мы рванули вперёд. Увер на лицо позеленело. А у Холли было в крови, то ли упала, то ли чем-то наверху разцарапала. Между тем яма перед нами расширялась, по полу пробежала трещина. В нас летели комья земли и прочий сор. Какая-то деревяшка больно ударила меня по руке. Локвуд отбросил рапиру в сторону, вышел за цепи, согнулся под порывом ветра. Длинные полы его пальто тут же высоко взмыли вверх. С трудом удерживаясь на ногах. Он перепрыгнул через край ямы, оказавшись у Фея рядом с нами, и на лице его сияла такая знакомая, такая чудесная улыбка. Он принял у нас Бобби Вернона, подхватив его под руки. Отлично, крикнул Локвуд. Я его держу. А вы давайте к дверям, Пули. Сказать легко, попробуй сделать. Пол начал расходиться, под ним открывалась зияющая пустота. Трещина раскрывалась, словно жадный рот Иокрай уже дотянулся до края цепи, и даже зашёл под них. Отлетели половицы, часть цепей повисла вниз. Локвуд схватил Бобби Верна на за руку и с силой швырнул его вперёд. Стоявшие внутри цепей Кипс и Дфордж подхватили его, втащили на безопасный пока ещё пятачок. Теперь настала очередь Холди. Она уфые 2 держалась на ногах. Локвуд и её швырнул вперёд. Она приземлилась по ту сторону цепи, едва не совалившись в яму, но Отфорд подхватил её. За его спиной Кипс уже тащил Боббик заклиненным в входных дверях. Теперь Локвуд повернулся ко мне. Ветер взвыл с новой силой. Щепки, комья земли, оборванные из дерева листья, клочки ткани всё закрутилось вихрем. "Давай, Люси", крикнул Локвуд. Глаза его сверкали. Он тянул руку мне навстречу. Пол взорвался. Половицы взлетели вверх, словно по ним снизу ударил невидимый чудовищный кулак. Я потеряла равновесие, отшатнулась назад. Пол под моими ногами разошёлся. Меня подхватил ветер, потащил вверх и в сторону. К счастью, утащил он меня недалеко. Я отпрянула ещё дальше назад, зацепилась рюкзаком за вздыбившуюся половицу и повисла на ней. словно флаг на бише на раскачивавшейся мачте. Локвуд вскрикнул и потянулся ко мне. Передо мной мелькнуло его бледное лицо. Он нашел своей рукой мою руку, а в следующий миг его оторвало от меня ветром и куда-то унесло. Я хотел вскрикнуть, но крик застрял в горле. За спиной что-то треснуло. Это оторвались ремни рюкзака. Ветер подхватил меня и закрушил, словно трепичную куклу. Я ударилась обо что-то твёрдое, из глаз посыпались искры. Голоса кликали меня по имени, утягивали от всего, что я так любила, уносили от самой жизни. Затем меня окружила тьма, и я перестала чувствовать своё тело и потеряла сознание.